Я не леди этого, дракона но сценарий давно утвержден. Эпилог. День выдался на удивление пасмурным. Черные тяжелые тучи лениво плыли по серому небу. И от этого дневное время суток больше напоминало поздний вечер. Я куталась в белую шерстяную накидку, стоя на балконе. и все время поправляла волосы, скорее от нервов, чем из-за того, что их трепал ветер. Анор старался выглядеть мужественным, сильным и строгим, и именно так его видела вся та толпа под балконом у замка. Мне же было заметно, как дрожат кончики его пальцев, когда он принимал корону из рук жреца, облаченного в черную мантию с капюшоном, скрывавшим лицо полностью. Самая тяжелая часть коронации прошла, а именно объявление правящей семьи погибшими. О том, что настоящие родители погибли уже давно, Анор умолчал, решил, что ни к чему рассказывать этот факт, но себе поклялся отыскать могилы родителей. Ветер швырнул в лицо холодные капли, и сразу после начался сильный дождь. Но никто из пришедших на коронацию не двинулся с места. Люди стояли и внимали каждому слову жреца и принца, изредка кидая на меня взгляды всем было интересно что за дама рядом с новым королем а я и сама толком не знала свой статус две недели после того как мы вернулись в замок Анор пропадал в городе по делам приезжал домой почти под утро заходил в мои покои выделенные мне рядом с его целовал в щеку и снова уходил день изо дня я видела его только на рассвете и каждый последующий раз начинала скучать все больше а его визиты Становились все дольше. До вчерашней ночи. Он пришел после заката, растопил камин и попросил служанку принести чай и закуски в покое, а меня перенес с постели в гостиную и усадил на диван. Я хочу, чтобы ты знала меня немного лучше, чем знаешь сейчас, и, надеюсь, ответишь тем же: Мы с тобой знакомы не так давно, но ты. Он прервался, наконец-то посмотрел на меня, ведь до этого отводил взгляд. и улыбнулся. «Ты дорога мне, Мария. Мы вместе пережили нечто ужасное, и я по-настоящему ценю то, что ты тогда не сдалась». До утра мы говорили о его прошлом, о моем, о семьях, увлечениях, планах на будущее. Он рассказал, как с малых лет готовился стать правителем, и что даже не мог допустить мысли, что это произойдет так скоро. «Драконы живут немного дольше людей». Мой отец мог править еще как минимум сотню лет, а я бы все это время занимался подготовкой. Планировал возглавить королевскую армию, чтобы не было совсем скучно. Но не все мечты сбываются так, как мы этого хотим. Значит, ты совсем еще молодой дракон? Верно. А я просто человек. Мне сколько жить осталось? На земле примерно лет семьдесят или вроде того. Здесь дольше. Ты из другого мира. Переход не проходит бесследно, по словам Гуннера. И длительность твоей жизни увеличилась. Мужчина замолчал, а потом усмехнулся. Если я не надоем тебе раньше, то терпеть меня придется несколько сотен лет. Не надоешь. Я расхохоталась и прижалась к мужчине, вдохнула запах моря, которым пахло от его волос практически постоянно, и прикрыла глаза. К слову, даже если бы мне надоел этот мужчина, идти мне некуда. При всем моем желании вернуться на землю. Сделать это больше не представляется возможным. Гунор подвергся смертной казни. Вместе с ним и сестра ненастоящего короля Лакриция. Как сработала гильютина, я не видела. Отвернулась, а потом и вовсе ушла. Проплакала почти всю ночь. А перед рассветом, с приходом Анора, успокоилась и окончательно приняла свою судьбу. Клятва молчания, которую брал с меня Архимаг, сгинула вместе с ним. А я после этого долго думала, рассказывать ли принцу о ней. Потом все же решила сохранить это в тайне. Толпа взревела. От неожиданности я подскочила на месте, выплывая из своих мыслей, и уперлась взглядом в стоявшего напротив меня короля. С его мантией ручьем бежала вода, с моего платья и волос тоже. Но я этого даже не замечала, настолько углубилась в воспоминания. «Мария, все ждут твоего ответа!» Мужчина улыбался и смотрел мне прямо в глаза. «Какого?» – шепотом спросила, опасливо озираясь на людей под балконом. Так задумалась, что все пропустила. Вот о чем меня спрашивали. «Ты станешь моей женой?» «Навсегда?» – спросила, но, поняв, что ляпнула глупость, прыснула со смеху. «Это значит нет?» «Это значит да, но потом не жалуйся», – приблизилась к королю, привстала на цыпочки. и чмокнула его в губы. Чувствуя себя самой счастливой на свете, все еще задавалась вопросом – люблю ли я его? Может и не люблю, но чувствую что-то гораздо сильнее и глубже пресловутой любви. Воздух был чистый свеж, была я полна надежд, но люб был открыт, я была не в себе. Летела я вниз во тьму, но что-то я не пойму. Не встретила дна, я попала в кино. Здесь есть гномы и эльфы, интриги у трона, И, конечно, в меня принц влюблен. Я не леди для этого, принца-дракона. The